Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти в следующий раз. Звонить было некому. Все опротивило. Я подумал, не уволится ли мне в очередной раз. Не пойти ли грузчиком работать. Тут жена говорит мне в подъезде напротив. Живет интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми. Их у нее человек десять. Ты узнай. Я забыл ее фамилию. Наша Шварц. Да нет. Шповалова или Шапшникова. Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении. Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался. Подчиненных у меня 12 гавриков, а за вином отправить некого. Когда я заговорил об этой самой даме, Михеев почему-то насторожился. Не знаю. Поговорить с ней лично. Зовут ее Шапорина Галина Викторовна. Квартира 23. Да вон она гуляет с малышами. Только я здесь ни при чем. Меня это не касается. Я направился в сквер. Галина Викторовна оказалась благообразной представительной женщиной. В советском кино такими изображают народных заседателей. Я поздоровался и объяснил, в чем дело. Дама сразу насторожилась. Заговорила в точности, как наш управдом. В чем дело? Что такое? Почему вы обратились именно ко мне? Мне стало все это надоедать. Я спрятал авторучку и говорю, что происходит? чего вы так испугались? Не хотите разговаривать? Уйду. Я же не хулиган. Хулиганы мне как раз не страшны, ответила дама. Затем продолжала. «Мне кажется, вы интеллигентный человек. Я знаю вашу матушку и знал вашего отца. Я полагаю, вам можно довериться. Я расскажу, в чем дело. Хулиганов я действительно не боюсь. Я боюсь милиции. Но меня-то, говорю, чего бояться? Я же не милиционер, но вы журналист. А в моем положении рекламировать себя более чем глупо. Разумеется, я не мать-героиня. ребятишки эти не мои. Я организовала что-то вроде пансиона». Учу детей музыки, французскому языку, читаю им стихи. В государственных яслях дети болеют, а у меня никогда. И плату я беру самую умеренную. Но вы догадываетесь, что будет, если об этом узнает милиция. Пансион-то, в сущности, частный. Догадываюсь, сказал я. Поэтому забудьте о моем существовании. Ладно, говорю. Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические, рублей 16. Тут не до костюма, лишь бы не уволили. Тем не менее, костюм от редакции я получил. Строгий двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Дело было так. Я сидел у наших машинисток. Ржеволосая красавица Манюня Хлопин отвердила, да пригласи же ты меня в ресторан. Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь. Мне приходилось вяло оправдываться. Я ведь и не живу с тобой. А зря... Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача? «Щедрый гектар». А твоя? А моя? Есть ли жизнь на других планетах? Не думаю, вздыхала хлопина. И здесь-то жизнь собачья. В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека. Он был в элегантном костюме при галстуке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка. Скажу, забегая вперед, что незнакомец был шпионом. Просто мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему-то считали латышами. Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом. Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине, уговорил Порторга сыграть в шахматы, в кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия. Тут мне хотелось бы отвлечься. Я убежден, что почти все шпионы действуют неправильно. Они зачем-то маскируются, хитрят, изображают простых советских граждан. Самотаинственность их действий подозрительно. Им надо вести себя гораздо проще. Во-первых, одеваться как можно шикарнее. Это внушает уважение. Кроме того, не скрывать заграничного акцента. Это вызывает симпатию. А главное, действовать с максимальной бесцеремонностью. Допустим, шпионы интересует новая баллистическая ракета. Он знакомится в театре с известным конструктором, приглашает его в ресторан. Глупо предлагать этому конструктору деньги. Денег у него хватает. Нелепо подвергать конструктору идеологической обработке. Он все это знает и без вас. Нужно действовать совсем иначе. Нужно выпить, обнять конструктора за плечи, хлопнуть его по колену и сказать, «Как поживаешь, старик?» Говорят, изобрел что-то новенькое. -ка, черкни ко мне на салфетке две-три формулы, просто ради интереса. И все. И все. Шпион может считать, что ракета у него в кармане. Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли, хоть и переглядывались с некоторым удивлением. Звали его Артур. В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит, «Простите, я думал, что это есть уборная». Я сказал, «Идем, и нам по дороге». В сортире шпион испуганно оглядел наше редакционное полотенце, достал носовой платок. Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене, и заехали в Кавказский. Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттона и живопись тридцатых годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал, живопись Пикассо — это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта — катастрофическая феерия. Я поинтересовался, ты был на Западе? — Конечно. — И долго там прожил? — Долго. Сорок три года. Если быть точным, до прошлого вторника. — Я думал, ты из Латвии. Я швед, это рядом. Хочу написать книгу о России. Расстались мы поздно ночью возле гостиницы «Европейская». Договорились встретиться завтра. На утро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет 50. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком на душами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы. Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана. «Знакомьтесь», — сказал редактор, представитель Комитета государственной безопасности, майор Челяев. Я вежливо приподнялся. Майор без улыбки кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира. В поведении редактора я наблюдал одновременно сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил, ну что, доигрался? Теперь уж выкручивайся самостоятельно, а ведь предупреждал тебя, дурака. Майор заговорил. Резкий голос не соответствовал его утомленному виду. Знаете ли вы, Артура Торнстрема? Да, отвечаю, вчера познакомился. Задавал ли он какие-нибудь провокационные вопросы? Вроде бы нет, он вообще не задавал мне вопросов, я что-то не припомню. Ни одного, по-моему, ни единого. С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились? Я сидел у мушинисток, он вошел и спрашивает. Ах, спрашивает. Значит, все-таки спрашивает, о чем же, если не секрет? Он спросил, где здесь уборная. Майор записал эту фразу и добавил, советую вам быть повнимательнее. Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Челяева интересовало все, что мы ели, что пили, о каких художниках беседовали. Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную. Майор настаивал, чтобы я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем, поглядывает ли на женщин, похож ли на скрытого гомосексуалиста. Я отвечал подробно и добросовестно, мне было нечего скрывать. Майор сделал паузу, чуть приподнялся над столом, затем слегка возвысил голос. «Мы рассчитываем на вашу сознательность, хотя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем, о вас более чем противоречивы. Конкретно бытовая неразборчивость, пьянка, сомнительные анекдоты. Мне захотелось спросить, что же тут противоречивого, но я сдержался». тем более, что майор вытащил довольно объемистую папку, на обложке была крупно выведена моя фамилия. Я, не отрываясь, глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома. Майор продолжал, «Мы ждем от вас полнейшей искренности, рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы выяснили, какое то серьезное задание. А главное, помните, нам все известно, нам все известно заранее, абсолютно все». Тут мне захотелось спросить, а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах? Майор тем временем спросил, как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня? Вроде бы, говорю, должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю, позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел. Ни в коем случае, — привстал майор, — идите, непременно идите. И все до мелочей запоминайте, мы вам завтра утром позвоним». Этого, подумал я, мне только не хватало. Не могу, говорю, есть объективные причины. То есть у меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы. — Почему же у вас нет костюма? — спросил майор. — Что за ерунда такая? — Уже работник солидной газеты. — Зарабатываю мало, — ответил я. Тут вмешался редактор. — Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества... есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию, потом заехать во Фрунзенский универмаг, выбрать там подходящий костюм рублей за 120. У меня, говорю, нестандартный размер. «Ничего», — сказал редактор, — «я позвоню директору универмага». Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом, и раза четыре, когда меня делегировали на похороны. А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом, выразителем интересов правого крыла. Шесть лет он изучал русский язык, хотел написать книгу, и его выслали. Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказал о нем Майеру, выглядело совершенно безобидно. Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши. Швед не понял.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 Болела стянутая повязкой голова, ощущалась глубокая рана над бровью, левая рука не действовала. На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичешный коробок пришлось держать в зубах. Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня. Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я подошел к старшине. Что случилось? Неужели не полагается выходной? —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 На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах книфоли. «Напайку делаю», — сказал Чурилин. «Ювелирная работа, погляди». Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутри, внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие. Была на ступору мода. Чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище...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 Сначала жрать хотел, хотела, теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу. Мужик со вкусом, я бы тоже не отказался. Контролер передал мне документы. Мы вышли на кольцо. Чурилин спрашивает, как тебя зовут? Дорами Фасоль, ответил зэк. Тогда я сказал ему, если вы действительно ненормальный, пожалуйста. Если притворяйтесь, тоже ничего. Я не врач, мое дело отвезти вас на иосса Остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать. Начнете кусаться — пристрелю, а лаять и кукарекать можете сколько угодно. Идти нам предстояло километра четыре. Попутных лесовозов не было, машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в НТУ. Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок к торфяным болотам. Оттуда мимо рощи до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки ИССР.